Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения не входят в грамматическую основу. Они поясняют главные или другие второстепенные члены и делятся по своим грамматическим значениям на дополнения, определения и обстоятельства. Грамматические значения второстепенных членов распознаются по вопросам. Например, в предложении "Долго смотрел я издали на сельский дом" выделяются следующие члены предложения: смотрел как долго обстоятельства времени; смотрел откуда издали. Обстоятельства, место. Смотрел на что? На дом. Дополнение. Дом какой? Сельский. Определение.